Глава 12 Малолетний изверг Жан Рубен пришел в четыре утра. Даже трижды клятый петух Месье Дюрана просыпался позже. «Простите, мадмуазель Мурель», — не очень искренне говорил паренек, пока я открывала лавку, — «я с мамой уезжаю на два дня к бабушке, и мне нужно сегодня получить деньги за работу. Тут совсем короткий список, причем, заметьте, от нового целителя». «Это я порекомендовал вас!» «Ты свои пирожки и мелочь за это уже получил!» С утра всегда было жуткое настроение. В таком состоянии на меня не действовали ни честные кори глаза, ни толстые намёки бедного ребёнка, желавшего подзаработать. «Так я же ничего!» «Вот в списке, смотрите, всё можно собрать сразу, никаких составов!» «Вы соберёте, а я быстренько отнесу!» Он показал бумажку и, как в прошлый раз, бегом начал зачитывать. Я сложила руки на груди. И шага не сделаю к своим полочкам. Пусть еще поговорит. С утра Жак еще минут двадцать ждал, пока я встану. Потом еще двадцать, пока причешусь. Десять, пока вытряхну камешек из башмака. Но этого мало. Он то и дело что-то болтал под дверью. Теперь настала моя очередь быть искренней злодейкой. Знаешь, подорожника у меня нет. Это было правдой, но сказать ее оказалось очень приятно. «Приходи, когда вернёшься. Я как раз его соберу, высушу». «Ну, мадемуазель Морель, ну, пожалуйста», — законючил парень. «Ну, хоть остальное соберите. Вы меня простите, что рано пришёл, но очень надо. Высушенный подорожник так, для веса прописан. Этот целитель все болезни лечит рвотным, а присыпки на раны ему не нужны». Парень вдруг схватил меня за руку и по посмотрел в глаза. Хотя нет, такого грустного и пронзительного взгляда я не видела даже у щенков. «Жак, ты наглеешь!» «Мадемуазель Морель, давайте я вам помогу собрать! И еще за мной останется одна услуга, а еще...» Не выпуская моей руки, он полез в карман и что-то вынул. «Вот, это вам!» Уши Жака порозовели, а в руки у меня оказался браслет из бусин цвета темного дерева. Не то чтобы я не получала подарков, но вот так, в четыре 5 утра... От мальчишки? Впервые. Я совсем не знала, как реагировать. А он ждал. Ладно, читай список. Я еще раз взглянула на браслет и положила его на стол. Парень читал очень быстро, торопился и проглатывал окончания Ну, не понять, чебрец, зверобой и полынь было сложно. Все уместилось в одном мешочке, который я плотно завязала. Жак почти вырвал его из рук, а потом вдруг замер. Сначала я не поняла, из-за чего у парня такое несчастное лицо и окаменевшая фигура, но он сам ответил на мой вопрос. «Не будете надевать?» Жак боялся поднять глаза и прятал покрасневшие щеки, но ответа упрямо ждал. И бывают же такие мальчики. Я взяла браслет, нацепила на руку и чуть крутанула. Бусины влажно блеснули и красиво заиграли на свету. Хорош подарок. Эх, жалко не от друида. Хотя чего это я вдруг? Красный, как раки, довольный Жак убежал, а я еще какое-то время смотрела на браслет. Такой простой и милый сюрприз, от которого и грустно, и хорошо одновременно. Сказать по правде, до этого дня мужчины дарили мне что-то лишь дважды. В первый, когда мне было десять, и трем воспитанницам мадам Тома меценат купил покожанной сумки. И второй раз, когда исполнилось 16 я получила огромную праздничную булку с изюмом от сына пекаря. Тот конопатый мальчишка был единственным другом, парнем и первым человеком, с которым я до одури целовалась. Но потом он уехал. Не помню, чтобы я сильно грустила, но вдруг поняла, что мальчишкам нравятся другие девчонки. У меня была та же проблема, что у Жака Рубена. Я знала руническую вязь. Но такие задаваки... А я, конечно, была задавакой, потому что, опять-таки, знала не хухры-мухры, а руническую вязь. Мальчикам неинтересны. Разве рядом с такой получится быть рыцарем? Особенно, если у неё ещё крепкие руки. Я снова покрутила браслет и улыбнулась. Чего печалиться? Подарок всё же. За окном разгоралось солнце, и меня ждал ещё один жаркий день. Последнее время в обед невозможно было ходить по улице. Пекло нещадно. А вот ранним утром прогулка до леса оказалась невозможно приятной. Правда, в пять часов я еще туда не ходила. Мой обычный день начинался с шести семей. Завтракала тем, что оставила или принесла мадам Бернар и шла за травами. В кутерьме последних дней выбраться в лес не удавалось, и у меня быстро закончились самые продаваемые травы — ромашка, мелиса, шалфей и розмарин. Если не думать о зиме, не так страшно. Пошел бы, да собрал никаких проблем. Но лето закончится. Неизвестно, буду ли я все еще здесь, в Ансуле. Про себя я решила бежать. Если капитан стражи обвинит меня в убийствах или бальзамировании, жизни здесь все равно не будет. Но давно следовало бы собрать трав с запасом и оставить до холодов. В конце концов, я их всегда смогу взять с собой. Нужно это было сделать еще в первую неделю, а я тянула. Мадам томаза такое бы не похвалила. С большой корзиной я вышла из дома через заднюю дверь и уже предвкушала ласковые солнечные лучи и приятный ветерок. Уют утреннего леса — это что-то невозможное. Но стоило поравняться с деревьями, стало ясно. Сегодня никакого уюта. Внезапно подул вдруг холодный нервный ветер. После десятка шагов такт порывом заскрипели деревья, но я шла. Чем громче слышался скрип, тем быстрее я переставляла ноги. Стали попадаться корни, выскочившие будто из ниоткуда. Друид гневается, подумалось мне. Хотя это вряд ли. Во-первых, не за что на меня гневаться. Я даже не к путейке сейчас иду. А во-вторых, он не мог. Наставница говорила, что их сила незаметна и неосязаема Другие считали, что ее просто нет. Я посмотрела на небо. Не облачко. Но этот ветер мог принести дождь. Я ускорила шаг. Дерево за дерево, быстрее и быстрее. Даже дыхание сбилось. И чуть медленнее я добрела до меловых скал. Вроде бы и не собиралась забираться так далеко, ну вот как-то пришла. Я стояла, а дыхание все не восстанавливалось. Стало сжечь в груди, и появился кашель. Ветер налетал с разбега и теперь тревожно кружил. Что за... прохрипела я, хватаясь за горло. Оно будто распухло. И вдыхала я через раз. Меня повело. «Да что же это? И схватиться не за что!» Качнулась к обрыву и в попытке вдохнуть еще сильнее наклонилась. Вниз полетела каменная крошка, а вслед за ней повалилась и я. Больно проехала по острым камнями, подкатилась к кромке обрыва. Секунда, и ноги повисли над пропастью. Я вцепилась в какой-то нелепый корень куста, и он захрустел. В руку впились шипы, по хрупкой древесине шли трещины. В моих пальцах корень сминался, как бумага. В глазах темнело, воздух не желал проходить через нос и горло. Меня будто душили и в то же время зажимали рот. Как так? Почему? Я рванула из последних сил и потянулась к корню. Вцепилась в него другой рукой, кое-как ногами уперлась в крошащийся мел. Еще немного, и я бы выбралась, но меня уже поджидала темнота. Сознание ушло не сразу, оно мелькало искрами. Я чувствовала, как съезжает окровавленная рука с корня. Потом ощутила сильный порыв ветра и поняла, что меня приподняло и бросила. Вот тогда из легких вышел последний воздух. И травницы Анн-Мари Морель просто не стало. Я увидела огромную крону великого древа и была песчинкой рядом с ней. Тёплая зелень притягивала к себе, тихо что-то шептала, словно баюкала. Я отлетела, покружила и услышала снизу уже другой шепот. «Дерзкий, веселый и манящий! Она наша, наша!» — смеялись бесы. «Проклято, проклято!» — вторили листья. И вдруг меня нестерпимо повлекло вниз, в темноту, к тем смешливым, но страшным голосам. Неизвестно, как и откуда, но прибавился еще один голос. Где-то за гранью кто-то со вкусом матерился. Я постаралась открыть глаза. Раз, другой, на третий увидела небо над собой, солнце. Меня кто-то бил по щекам. Потом затрещала моя одежда. Платье в сторону, нижняя рубаха пополам, башмаки улетели в кусты. А я только моргаю и дышу еле-еле. Хлоп! Воздух взорвал легкие. Вдохнула, закашлялась и перевернулась на живот, отплевывая какую-то слизь. Потом снова мать-перемать хрипловатым голосом, а меня стошнило. Ан-Мари, надо отойти. Я помотала головой, чувствуя еще один приступ тошноты. «Ладно, отползем». И твердая рука подхватила меня под живот. Друид, его голос легко узнать, передвинул меня чуть в сторону, и я повалилась на редкую траву. В голове неожиданно как-то сразу прояснилось. За полминуты, пока друид с чем-то копался, я успела подумать обо всем. О жизни, короткой смерти, древе, проклятии. И в конце концов села. Щёки соднило. Я даже ощупала лицо, выискивая раны. «Вы меня били!» — приводил в чувство, — поправил занудный друид. Он сидел в пропотевшей рубахе спиной ко мне и что-то выискивал в ворохе моего разодранного тряпья, своего плаща и каких-то кожаных лямок. «Щёки горят!» — призналась я, прочищая горло. «Мне кажется, я должна отплатить вам чем-то таким же». Друид повернулся и протянул флягу с водой. Он некоторое время рассматривал меня. И его глаза то начинали отливать желтизной, то снова становились зелеными. В итоге словно мученик вздохнул. «Если вам станет лучше, можете меня ударить. Но вообще я этого не люблю». «Зря отказываетесь. Бодрит». Я с неловкостью запахнула на груди разорванную рубаху. Руки подрагивали, и единственное, что как-то удерживало от истерики, — неловкий и глупый разговор. Друид улыбнулся. В его взгляде, позе, даже наклоне головы сквозила тревога, смешанная с облегчением. «Простите за одежду, но нужно было быстрее снять с вас проклятую вещь. А я не знал, на какой предмет повесили это дерьмо. Простите». «Проклятую?» Я подтянула голые ноги и постаралась их тоже прикрыть рубахой. Вышла так себе. «Такой запах бывает только у проклятий», — пояснил друид и отвел от меня взгляд. Он подхватил плащ и накинул мне на плечи. Слишком тёплый для такой погоды, но я сразу завернулась целиком. Меня не трясло и больше не мутило. Только горло чуть побаливало. Можно сказать, обошлось без последствий. Всё как-то быстро началось и быстро закончилось. Даже осознать ничего не успела. Да и сейчас сидела в отупении. Меня хотели проклясть. Вот так, Анмари. Ещё до обеда, точнее, даже до завтрака. Никакого у людей воспитания. Друид переворошил мою одежду, но, видимо, ничего особого не увидел. Он перехватил свой посох посередине и поводил навершием над моей одеждой. Вдруг трепье шевельнулось, и на траву выскользнул браслет из бусин цвета темного дерева. Друид повел посохом, и украшение, как на веревочке, протащилось еще немного. Теперь оно лежало в одиночестве на примятой и редкой траве, и все так же, как недавно у меня на руке, влажно поблескивало. «Надо же! Крепкое проклятие! Смертельное!» Друид присел и теперь пристально разглядывал вещицу. «Даже интересно, где люди нашли ведьму, которая так умеет?» «В округе ни одной такой. Уверены?» «Еще как!» «Ведьмы селятся ближе к лесу, а я бы эту пакость почувствовал и быстро прикончил. Другое дело, что она могла жить все равно неподалеку, где-нибудь за деревенькой жупь пока я туда не дотягиваюсь. Но это значит, что кто-то здесь из своих помогает нечисти. Будто не знает, что нечисть расшатывает великое древо, точит корни вместе с бесами. Такого помощника тоже взёрнуть не мешало бы. Он обернулся. Глаза блестели звериным желтым цветом, а ноздри хищно раздувались. Даже в его чертах вдруг проступила жестокость. А я почему-то все время считал его мягким человеком. «Давно этот браслет у вас, Ан-Мари?» Я сглотнула. «Не может же мальчишка быть виновным в проклятии?» Да, мне просто хотелось в это верить, потому что казалось дикостью то, что пятнадцатилетний парень проклинает девушек. Да и зачем ему? В общем-то, это был главный вопрос, и я хотела узнать на него ответ. Я сжала плащ в кулаках, поцарапанные руки заныли, и засочилась кровь. «Давно?» После паузы ответила я. «Очень». Друид кивнул и принялся опять изучать браслет. «Ну, Жак, если ты в этом замешан, тебе не жить», — подумала я. Дорога домой показалась бесконечной. В сторону леса я шла как-то быстрее, обратно плелась и запиналась на каждом корне. Хотя ветер давно стих, ничто не подталкивало в спину и не играло на нервах. Жан придерживал за локоть и был сама внимательность. Даже мое порванное платье скатал в тугой валик и нес подмышкой. Правда, узкий рукав как-то выбился и теперь живописно свисал. Если увидит мадам Бернар одним «О-ля-ля!» мы не отделаемся. У дома Жан Дюбаис вдруг перегородил мне путь. Я зайду, проверю. Проклятие могут быть на чем-то еще. Не успела я моргнуть, он уже зашел внутрь. Я знала, скорее всего, ничего там нет и потому поспешила за друитом. Он долго водил посохами, по стенам, по стульям. Потом настала очередь глиняных кружек и тарелок. Лепёшки мадам Бернар он проверил трижды и даже съел одну. Ну, чтобы наверняка, тут всё понятно. Странно это. друид остановился посреди комнаты и втянул воздух. Я же, наконец-то, села на табуретку. Ноги к концу пути стали подрагивать, и появилась странная слабость. «Если браслет проклинали в доме, должно пахнуть», — сказал друид и опять втянул воздух. «Ничего». Хозяин леса огляделся и снова пошел по комнате. «А где вы храните украшения?» «Я обычно их не храню, а ношу. Но все же. На ночь же снимаете, куда-то кладете». «Нет, я так сплю». Друид остановился и внимательно посмотрел на меня, будто проверял. Глаза мужчины опять отливали жёлтым, гипнотизировали и притягивали. Он поднял посох. «Бить будет или поводит, как над браслетом?» Усмехнулась я и как-то отпустила. Да и друид будто пришёл в себя. «Подумайте, когда вы оставляли браслет дома?» «Э-э, красноречие моё второе имя. Ну, так-так, ещё и подбодрил друид. Не знаю». «Тогда вспомните, когда вас не было дома. Когда мы ходили в мертвецкую к страже. И в тот день на вас не было браслета». Кивнул дроид не сбиваясь шага. На этот раз я была почти уверена, он искал, чего бы перекусить. «Мадо бы узнать, может, в деревне видели, кто к вам заходил». Я не слушала дроида лишь следила, как он нарезает очередной круг по моему дому. Все мысли принадлежали Жаку. «Не этого ли добивался мальчишка?» «Анн-Мари, посмотрите-ка на меня!» Друид подошел ближе и наклонился. «Голова болит?» «Нет». Хозяин леса поднял руку и потрогал мой лоб. Пальцами скользнул по щеке и замер, не отнимая руки. Он всматривался в мои глаза, и его радужка при этом пульсировала. Опять появилось ощущение, будто кто-то давит на виски а в глазах напротив просматривалось нечто дикое, подавляющее волю. Если бы он сказал сейчас прыгнуть, лечь или поцеловать, я бы тут же сделала. — Как незабудки? — прошептал он. — Что? — в Ваши глаза. — Незабудки голубые, а у меня глаза серые. Зачем-то начала спорить я, хотя его слова вызвали приятные мурашки в районе живота. Существуют не только синие, но и серые незабудки. Они чуть мельче, но тоже красивые. Растут севернее голубых, устойчивы к морозам. В нашем лесу, кстати, они есть». Друид легко разрушил тепло от комплимента энциклопедической справкой. «Ясно». мне захотелось отвернуться, но почему-то взгляд хозяина леса пригвоздил. «Анн-Мари, он погладил мою щеку большим пальцем. В вашем доме не пахнет проклятием». Я кивнула, не в силах отвести взгляд. Не пахнет и самим браслетом. У него тонкий запах, но если бы браслет часто бывал в доме или среди ваших вещей, я бы это почувствовал. Отсюда только один вывод. Он появился здесь недавно. Когда? Я хотела сказать, что и сама появилась в деревне три недели назад, но против воли произнесла. Сегодня. Кто его принес? Я дернула головой. Мужчина требовательно спросил друид. «Да!» Я наконец-то смогла отвернуться и тут же вскочила с табуретки. Жан-Дюбаис отступил. «Вы колдовали!» «А вы врали. Зачем?» «От этого вопроса будто похолодало. Я бы поежилась и спряталась в плащ, но делала вид, что меня не пробирает ни взгляд, ни голос друида». «Это точно не Жиро», — вдруг сказал хозяин леса. «Кто вам подарил браслет? Вы помните?» Я молчала. Что будет, если он опять примется колдовать и сам же решит судьбу мальчишки, когда узнает? Может быть, мне и хотелось рассказать, но вот слова друида расправит до сих пор звучали в голове. «Вздёрнуть!» «Вас хотели убить, понимаете?» Ответа он не дождался и беспомощно опустил руки. Видеть такого серьёзного и мужественного человека растерянным оказалось в новинку. «Я всё понимаю, но говорить не буду». «Вы в своем уме!» «Да, и буду молчать», — упрямо повторила я. Бешеный взгляд друида так и говорил, что он сейчас начнет рвать волосы, скорее всего, на мне. «Ну что же вы, давайте, колдуйте снова, загипнотизируйте меня!» «Это так не работает». «А как же работает?» «Через раз!» — друид сорвался на крик. «Неожиданно!» — я сильнее стиснула плащ. «Неуютно спорить, когда ты считай голышом». Да еще кусок ткани на плечах ужасно давит, причем исключительно на совесть. Я же помнила, кто меня спас и кто дал, пусть и такую, но одежду. Стоило бы сказать спасибо для начала, но я начала с другого. Если я назову имя, так вы его хорошо знаете, подобрался друид. Если я скажу имя, вы пообещаете не трогать этого человека и не говорить о нем жиро. Почему я не должен его трогать? потому что его вина не доказана. Мы не знаем, откуда у него браслет. Описать, какие чувства мелькали на лице друида, я не возьмусь, но почему-то от сердца отлегло. Никакой кровожадности я не заметила. Наоборот, Жан будто проснулся и впервые подумал о невиновности того, кто отдал мне браслет. «Обещаю не причинять зла, пока его вина не доказана», проговорил он и шагнул ближе ко мне. «Жак Рубен». «Посыльный?» Вот теперь друид выглядел ошарашенным. «Какой-то час назад я чувствовала себя точно так же. Разве может парень, который любит пирожки, быть злодеем?» «Надо с ним поговорить», — решил друид. «Да, но он сказал, что уезжает сегодня. А вот это подозрительно». Я пожала плечами и снова вернулась на стул. Силы куда-то ушли окончательно. Если до этого момента я как-то держалась, то сейчас хотела все забыть и спать. Желательно весь день. Я сегодня съезжу к нему. «Бросьте, он живет в Лигасе. 4 часа пути. Мы все равно его не застанем», — ответила я. «Да мы и не знаем, где живет Джак. Лучше ехать завтра, расспросить его нанимателей, узнать, куда он мог направиться». Друид явно не был согласен, но почему-то промолчал и подошел ко мне. «Вам нужно отдохнуть», — сказал он, разглядывая глаза. «И вам. Простите, но вы весь потный и как будто руки подрагивают. Так бывает, когда много колдуешь». Он улыбнулся, а я снова начала проваливаться в его взгляд. Только ощущения на этот раз казались приятными, как поглаживание. «Завтра поедем в Лигас и все узнаем, да?» «Поинтересовалась я». Тело становилось все легче, а в голове приятно шумело, словно после хорошего вина. И еще Друид улыбался с нежностью. «Обязательно поедем», — шепнул он, и я уснула.